Белли было известно, что секретаря никуда не приглашали, кроме разве его собственной комнаты у мистера Бофина. Но она осталась довольна его отказом. «Мы только стесняли бы друг друга, а это и без того случается нередко, особенно после того, как он признался, что неравнодушен ко мне, а я попросила его не навязывать мне своих ухаживаний». Однако Белли так захотелось взглянуть на его комнату, что она забежала туда при первом же удобном случае и внимательно осмотрела все, что в ней находилось. Комната была обставлена со вкусом, хотя и не богата, и прибрана очень чисто. На полках и этажерках стояли книги: английские, французские и итальянские. В папках на столе громоздились деловые бумаги и какие-то счета. по-видимому, относившееся к имуществу Бофинов. На том же столе, аккуратно наклеенное на холст, лежало то самое объявление, в котором описывались приметы человека, приехавшего бог знает откуда, чтобы унаследовать состояние старого гармона и жениться на Белле. Белла вздрогнула при этом зловещем напоминании, боязливо свернула объявление в трубку, и завязала. Заглядывая во все углы, она увидела гравюру, висевшую над креслом, грациозную женскую головку в изящной рамке. — Ах, вот как, сударь! Вот как! Догадываюсь, на кого это, по-вашему, похоже. А я вам скажу, что это гораздо больше похоже на дерзость. Вот на что! С этими словами Белла убежала. Не потому что оскорбилась, но потому, что больше не на что было смотреть. Она вернулась на кухню с не остывшим еще на щеках румянцем. Вот что, мама, вы, Славиньи, думаете, что я при моем нынешнем великолепии совсем ни на что не гожусь, а я намерена доказать вам обратное. Сегодня я хочу быть кухаркой. Погоди, я не могу этого позволить, кухарка в таком платье. Что касается платья, я подвяжу фартук, и все, Что можно, закрою полотенцем. А что касается позволения, то я обойдусь и без него. Ты кухарка? Ты, которая ни разу не бралась за стряпню, когда жила дома? Да, мама, вот именно. Она подвязалась белым фартуком и булавками аккуратно приколола к нему нагрудник, который доходил ей до самого подбородка и крепко обнимал ее за шею, словно собираясь поцеловать. Ямочки на щеках прелестно выглядели над этим нагрудником, а под ним не менее прелестной казалась вся ее фигурка. Ну, мама, с чего начинать? Э -э, прежде всего надо и жарить кур. Ну, конечно, надо посыпать их мукой и повертывать на огне вот так. А дальше что? Миссис Уилфер взмахнула перчатками с видом королевы, которую силой принудили отречься от кухонного престола. «Дальше я бы посоветовала тебе присматривать за ветчиной в кастрюльке, а также пробовать картофель вилкой. А потом надо приготовить зелень, если ты настаиваешь на таком недостойном тебя поведении». «Конечно, настаиваю, мама». Настояв на своем, Белла приглядывала за одним и забывала про другое. Бралась за другое и забывала про третье. Вспоминала о третьем, отвлекалась к четвертому, потом стараясь нагнать упущенное, лишний раз повертывая вертел и не давая несчастным курам никакой возможности изжариться, как следует. Но стряпать было все-таки очень весело. Тем временем Мис металась между кухней и столовой, накрывая на стол. Эту обязанность Лави, всегда занимавшаяся домашним хозяйством, весьма неохотно исполняла, на удивление, шумно, рывками и толчками. Скатерть она стелила так, что по комнате проносился вихрь. Стаканы расставляла так, словно с грохотом стучались в двери. А ножами и вилками гремело так, что это скорее напоминало бряцание мечей в рукопашной схватке.